Бахчисарайский фонтан Эпиграф Многие, так же, как и я, посещали сей фонтан. Но иных уже нет, Другие странствуют далече. Сади. Гирей сидел, потупя взор,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 И все, склонившись, идут вон. Один в своих чертогах он, Свободней грудь его вздыхает, Живее строгое чело волнение сердца выражает, Так бурны тучи отражает Залива зыбкое стекло. Что движет гордую душою? Какою мыслью занят он На Русь вновь идет войною, Несет ли Польше свой закон, Горит ли местью кровавый, Открыл ли войски заговор, Страшится ли народа в гор Или козни Генуи лукавый? Нет. Он скучает бранной славой, Устала грозная рука, Война от мыслей далека.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 Мелькает редко наслажденье. Молодые жены, как-нибудь, желая сердце обмануть, Меняют пышные уборы, заводят игры, разговоры, Или при шуме вод живых над их прозрачными струями В прохладе яворы в густых гуляют легкими роями. Меж ними ходит злой явнух, и убегать его напрасно. Его ревнивый взор и слух — За всеми следует всечасно. Его старанием заведен порядок вечный. Воля хана ему единственный закон. Святую заповедь Корана не строже наблюдает он. Его душа любви не просит, Как истукан он переносит, Насмешки, ненависть, укор, Обиды, шалости нескромные, презрение, просьбы, робкий взор.